Глава 17. Раннее утро – не самое мое любимое время, но сегодня важный день. Да и дел выше крыши, не время лежать в постели. Смогу ли я отстоять наше королевство? Духи утверждают, что да, и друзья всегда будут рядом, чтобы поддержать. Но сомнения так и не покидают меня. Я ведь не супергероиня и не привыкла вести за собой людей. Да, у меня есть могущественный артефакт, который должен помочь, но что, если я оплошаю? Слишком много ответственности для маленькой меня. «Не спится?» — раздается голос Виталии совсем близко от меня. Поворачиваю голову и вижу знакомый призрак умершей королевы и моей прабабушки. «Есть такое!» — отвечаю, тяжело вздыхая. «Не стоит, Диана! Ты ведь не одна!» — улыбаясь, говорит она и садится рядышком. Ее рука касается меня, но я ощущаю лишь еле ощутимое тепло. Вот за всех остальных я и боюсь, не за себя. Если я оплошаю, то они будут под ударом. А ты не думаешь, что оплошаешь. Знаешь, если судить по моему весьма немалому опыту, то проигрывают те, кто думают о возможном проигрыше. Гордо сообщает она. Запасной план должен быть всегда и... Верно, запасной должен, но это не план отступления, а новый удар по врагу. Знаешь... Не только я слежу за тобой, но и все предыдущие правители. Мы не ушли из мира. Надеюсь, что нам выпадет шанс помочь будущим поколениям. Но, увы, каждый правил сам. Нас спрашивали лишь иногда. В ее словах была грусть. И я отлично понимала королеву. Ждать столетия в надежде, что к тебе однажды обратятся за советом, тяжело. Не грустите. Я ведь пришла и попросила вашего совета. Разве вы ждали не этого момента? Я рада, что дождалась тебя и смогла помочь хоть советом. Но знала бы ты, как я скучаю по мечу в руках. Я так хочу снова ощутить силу, которую можно получить, лишь когда сражаешься за правое дело. За тысячелетия я поняла, что устала быть советчиком, к которому могут и не обратиться. Но, увы, такой мне быть еще тысячелетия. Ее слова заставили меня задуматься. Зачем жить только в замке? Почему она не с любимым? И почему не уйдет в другой мир? Витария, а почему ты не с мужем в загробном мире? Или, не знаю, не переродилась? Или так нельзя? Королева улыбнулась мне так нежно, что я даже засмущалась. Я никогда не покину свою королеву Диана. Поэтому она никогда не останется одна. Раздался властный голос, а потом передо мной появился новый предок. Мужчина лет пятидесяти с легкой сединой в черных волосах. И в отличие от Рикоса, на нем была не простая рубашка с брюками, а дорогой и строгий костюм черного цвета с золотой вышивкой. Лицо суровое, с морщинками у голубых глаз, волевой подбородок, прямой нос и, на удивление, пухленькие губы. «Дорогой, не пугай нашу кровиночку, лучше представься!» пропела королева, подлетая к мужчине. «Мое имя Римос. Я, как ты, наверное, догадалась, бывший король и муж Витарий. Так что не бойся, внучка. Королева рядом со своей парой. А ей не так скучно быть призраком, как кажется. На последнем слове король улыбнулся и обнял свою королеву и жену. И какими же они были милыми сейчас. Прожить столетия, а потом и тысячелетия в образе призраков. Как еще не поубивали друг друга. Интересно, а сколько я продержусь со своими парами? Если вы хотите уйти, почему не уходите? Мы связали наши души со скипетром. Не зря же только хозяин этого артефакта нас видит. А вот тут поподробнее. Так если я владелица, то, может, мне под силу и отпустить вас? Хотите? Мне хотелось хоть чем-то отплатить за доброту. Витарина и Римас посмотрели на меня так удивленно, словно раньше и не думали, что такое возможно. Раз уж я и так собираюсь помочь живым, почему бы не помочь и мертвым? Знаешь, я даже не знаю. Столько лет прожить, зная, что конца не будет, сейчас у меня словно мир перевернулся, задумчиво шепчет королева, а вот король, как мне кажется, уже принял решение. Я даже знаю, какое. Знаете, вы подумайте, а потом ответите. Но вот вам совет от юной меня. Обрести новую жизнь и прожить ее иначе не так плохо. Сужу по своему же опыту. Две родных улыбки мне были ответом. Кстати, а почему никто мне не сказал... Как вообще пользоваться этим жезлом? У нас битва за этот мир на носу. а самых главных моментов я и не знаю. Жезл — часть тебя, Диана. Тебе не нужны ритуалы и слова. Он и так сделает все то, о чем подумаешь. Но если хочешь, можешь с ним пообщаться. Он, конечно, не будет с тобой общаться, как мы. Ты скорее услышишь ответы на свои вопросы мысленно. Посоветовал король, и я впала в ступор. У меня теперь в голове будет голос? Так он живой? Это еще один предок, который превратил себя в скипетр? Спрашиваю с настороженностью. Нет, конечно. Скипетр дал нам Бог. И это скорее огромная сила, заключенная в такую форму. Он не будет рассуждать и делиться мыслями. Он просто ответит, как есть. И поверь, родная, иногда ответы бывают не самые приятные. Так что хорошенько подумай перед тем, как задать правильный вопрос. По словам короля, я поняла, что этот самый великий жезл есть подобие компьютера задаешь вопрос получаешь ответ да и с силой то же самое задаешь параметры получаешь результат оказывается не все так плохо и сложно с техникой я на ты спасибо за инструктаж вы тогда подумайте над моим предложением и у других спросите может кто то тоже хочет освободиться буду рада помочь мы спросим диана и спасибо за столь щедрый подарок ответил рима склоняя голову в поклоне не волнуйся внучка «Мы будем с тобой во время боя, так что не бойся, ты никогда не будешь одна», — с улыбкой сказала Витария, подлетая ко мне. «Одной ей точно не быть, таких мужей нашла. Боги точно благосклонны к нашей внучке». Кстати, о моих мужчинах. Где они? Вчера, после того, как я вышла из душа, они ушли тоже ополоснуться, и, кажется, именно в это время я и заснула. Неужели я проспала свою брачную ночь? Надеюсь, мужчины не сильно злятся по этому поводу. Или же нет? «Как же все сложно!» «Принцесса, вставайте! Вам пора на завтрак!» Позвал входящий Рик, и в этот раз он был в своем истинном облике. Красивый мужчина лет 35 с обаятельной улыбкой. И самое замечательное, что он был живой, а не парил, как духи вокруг. «Все же здесь все слишком отличается от моего мира, да и события слишком быстро сменяют друг друга. Еще немного, и моя психика либо не выдержит, либо пойдет в пляс». Король. — Королева, рад вас видеть! — кланяясь, произнес хранитель, когда увидел моих гостей. — Друг мой, зачем так официально? — весело возразил король, подлетая к Рику. И выглядели они, как старые друзья. Хотя ведь так оно и есть, если судить, что хранитель находится при мне с детства. Скорее всего, и с королем так было. — Прости, Римус, все не могу отойти от Кайла. Он просил всегда быть на «вы». — Вредный внук, возомнивший себя попом земли! «Хорошо, что ты пробовал с ним не так долго». Угу, какие страсти! Мне срочно нужен архив и вся подноготная на предков, а то я не понимаю, о ком говорят. Ясно, что опять мой предок что-то учудил. Но какой и за что его недолюбливают другие, было любопытно». «Ди, подъем! Хватит валяться!» — крикнула Камила, влетая в мою комнату и удивленно смотря на Рика. «Ну, конечно, ее даже принц не удержал, как я погляжу». Ками, тебе так не понравился Торан ночью, что ты в такую рань ко мне прибежала?» Спрашиваю ее и вижу такое кровожадное лицо, что теперь от любопытства просто подскакиваю с кровати. «Давай, колись!» «Нет, ты только представь! Этот нахал пожелал мне сладких снов и ушел!» «В нашу брачную ночь ушел!» скрикнула она и начала нарезать круги по комнате, шепча, что прибьет принца раньше, чем он взойдет на трон. Король весело рассмеялся и, притянув к себе хохочущую королеву, оба растворились. Рик же стоял в стороне и тихо посмеивался, смотря на разгневанную подругу. «А ведь все так хорошо было, Ди! Мы провели весь вечер вместе, и он так сладко меня целовал! Я даже успела с него рубашку стянуть и полюбоваться на такое тело! А потом, бац, и он заявляет, что мне нужны силы завтра, и поэтому он идет спать!» Ворчала подруга, а я вот подумала, а мои мужчины тоже так разгневаны ведь я тоже уснула. Ками, я думаю, это к лучшему. Подумай сама, вот когда бы вы заснули? А проснулись? Сейчас еще солнце не встало, а ты уже на ногах. А если бы ты осталась с принцем, то точно только к обеду из кровати выползла», — весело сказала ей, и подруга призадумалась. Кстати, она уже была одета в изящное голубое платье и прическа имелась. А это значит, что она встала гораздо раньше меня. Пока подруга взвешивала все за и против, я быстренько умылась, оделась в простенькое сиреневое платье, без корсетов и множества юбок. Небольшой круглый вырез и рукава три четверти были украшены зеленой вышивкой и цветами. Неплохо. Заплела косу и улыбнулась отражению. Зачем тратить время на прическу сейчас? Так вечеру надо будет прихорошиться. Выходя из гардеробной, как раз собиралась спросить ее, во сколько начнется бал, как увидела не подругу, сидящую на кровати, а люка с тироном. И их взгляды были задумчивы и направлены пристально на меня. Обижаются. При моем появлении они лишь подняли головы и продолжили молча следить за мной. Точно обижаются. Не буду ходить вокруг да около. Как мне извиниться? Начала с главного и заметила, как дрогнули их губы в улыбке. Это хорошо. Значит, не так сильно злятся. А ты сегодня решительная. Мне это нравится. Серьезно ответил эльф, но я видела, как его глаза смеются. Так и знала, что не обижаются. И сейчас ломают комедию передо мной. Ничего, я тоже люблю поиграть. А раньше не нравилось?» Я обиженно смотрю на Тирона, который, смущаясь, отворачивается. «Один есть, добьем второго». «Кстати, я очень признательна, что вы решили начать нашу семейную жизнь с традицией моего мира». С нежной улыбкой говорю и вижу непонимание в их глазах. «Вы ведь обо всем спросили у Марии. Как мило с вашей стороны». «Конечно, цветочек». «Мы на все согласны». Гордо сообщает демон, вставая, и ведет себя так, словно знает, о чем мы. Раз так, продолжим. Я только хотела вас спросить, вы согласны на полный срок сближения или хотите его укоротить? Все же мы сейчас в вашем мире, сладко говорю, проводя при этом ладошкой по голой шее, и веду ее к груди, следя, как горящие взгляды мужчин следуют за ручкой. Даже губки облизала случайно, и вижу, что даже этой мелочи для них достаточно, так как штаны кому-то становятся явно малы. Может, и хорошо, что брачной ночи не было, так как размерчик-то у них обоих явно не маленький. Интересно, что сейчас крутится в наглой голове демона? Пошляк. Хотя и сама хороша. «О, да, я согласен на весь срок», — сообщает Люка, при этом даже раздевает меня взглядом. Тирон, ты тоже согласен на весь срок?» Перевожу взгляд на эльфа и ловлю его прищуренные глаза. Неужели догадался, что я хочу пошутить? «Прости, Диана, я не совсем в курсе твоих слов». Хотя Лукас, похоже, в курсе обычаев твоего мира, ведь его мать оттуда. Ну, будь так добро, объясни мне суть. Вот ведь. я так хотела их поймать на слове. Ну, ничего, пару мгновений их испуганных взглядов мне хватит. Конечно. Так вот, в нашем мире, если муж не переспал с женой в первую брачную ночь, то он дает свое согласие на время сближения. Обычно это пять лет, и лишь по истечении этого срока муж может коснуться жены». Этого периода как раз хватает, чтобы узнать друг друга получше, найти общие темы, в общем, притереться». Спокойно вру, смотря на опешивших мужчин. «И так как у меня теперь два мужа, я обязана спросить у каждого про срок на сближение». Люк согласился на пять лет. «А сколько надо тебе?» Проговариваю и вижу шок. «Да, надолго они зависли». «Слушай, цветочек, а этот срок изменить можно?» С надеждой спрашивает демон, при этом сжимая кулаки. «Конечно нет». Это первое обещание мужа-жене. Ты что, хочешь сказать, что дальше будешь врать мне, если и такое слово сдержать не можешь? Иду в нападение, понимая, что мне хорошенько попадет, когда правда раскроется. А я могу подумать? Задумчиво спрашивает эльф, и я так и вижу, как он прикидывает количество дней или месяцев, которые он готов мне дать. Конечно, к вечеру определишься? Он кивает, а я стараюсь не рассмеяться. Тогда пойдемте поедим. И пока никто не заметил моей улыбки, выбежала в коридор. До столовой мы шли молча, Тирон все еще считал дни, иногда задумчиво поглядывая на меня. Люк же пытался сдержать ярость и досаду на самого себя. «Ох, плохо это!» Заходя в небольшую столовую голубого цвета, вижу, что все уже в сборе. Король, королева, принц с подругой и родители Люка. Они решили остаться с нами до самого конца и поучаствовать в сражении. «Наконец-то! Садитесь!» Зовет на сторон, при этом сжимая руки счастливой камень. «Уже помирились?» «Спасибо!» Отвечаю за нас троих и сажусь на стул, который мне выдвинул Тирон. Слуги выносили блюдо за блюдом, и все выглядело так аппетитно, что я пыталась хотя бы попробовать каждое. Король объявил, что бал начнется к семи вечера, попросил всех дам не задерживаться и пристально посмотрел на меня. Это намек, что я такая медлительная? Молча кивнула и продолжила кушать. Мари спросила, готово ли мое платье и нужна ли ее помощь. И теперь я поняла, как же мне повезло с одной свекровью, «Надеюсь, и вторая будет не хуже». «Нет, все уже готово. Мы успели вчера сходить к модистке до того, как ее атаковали. Мне надо будет лишь прическу сделать», — ответила девушка и получила понимающий кивок. «Сынок, а ты чего такой взвинченный? Не помню, чтобы ты так волновался даже перед очень важными делами», — спросил его отец, и я поняла, что правда вот-вот раскроется. «Прости, отец. Я не волнуюсь, я злюсь». «Прости, мама, что плохо слушала о твоем мире и его традициях, хотя знал, что моя пара будет оттуда». С грустью сказал он, переводя взгляд на ничего, не понимающую Мари. «О какой традиции идет речь? Я так понимаю, к моей жене это тоже может относиться?» Спросил Торан, и я поймала удивленный взгляд подруги. «Сейчас палят. Друг мой, понимаешь ли, я дал согласие на полный срок сближения и теперь жалею». Нехотя ответил демон. «Кстати, вижу по твоей ауре, что ваш брак тоже не консумирован. Значит, и ты дал согласие. А на какой срок? Или ты решил пренебречь такой традиции твоей жены?» С интересом спросил Терон, обращаясь к принцу. Тот, смущаясь, отворачивается, но выдает. «Ах, вот вы о чем!» «Нет, конечно! Как я мог так обидеть жену? Я тоже согласился на полный срок!» После этих слов мне хочется смеяться, так как теперь и Камила удивленно смотрит на принца. «Тогда хорошо. А то я уже расстроился, что только я согласился не касаться жены пять лет». Вздохнул Люк, и после его слов Торон подавился чаем. Король в шоке смотрит на принца, а принц в шоке на жену, которая не менее пораженно смотрит на него. Подавился, кстати, и Леонор, а после взглянул на жену. «Понеслось!» «Ты что сказал? Пять лет без...» Растонала камень, а потом медленно поворачивается ко мне, и я вижу, как в ее глазах плещутся бесята. «Как хорошо, что я не успел узнать о такой традиции вашего мира!» — весело сказал Леонор, поворачиваясь к удивленной Мари. «Дорогой, у нас нет такой традиции!» — отвечает она, а я понимаю, что пора давать дюру. Быстро вскакиваю из-за стола, и меня не волнует, что король должен его покинуть первым. Сейчас моя жизнь резко может измениться или даже оборваться. «Было очень вкусно. До встречи на балу!» И пыли выбегаю из столовой. Уже подбегая к лестнице, слышу рев демона и дикий смех остальных. «Диана! Быстро бежать!»